Эраст Петрович ринулся вперед, целя шефу головой в подбородок. Щелчка предохранителя Фандорин не слышал, а выстрел прогремел уже в потолок, потому что оба и брилинг. Эраст Петрович, перелетев через близкий подоконник, ухнули в окно. Фандорин с размаху ударился грудью о ствол сухого вяза и, обдирая лицо, загрохотал вниз. От гулков удара о землю захотелось потерять сознание, но горячий инстинкт жизни не позволил. раз Петрович приподнялся на четвереньки, безумно озираясь, шефа нигде не было. Зато у стены валялся маленький Герсталь. Фандорин прямо с четверденька прыгнул на него кошкой, вцепился и завертел головой во все стороны. Но бриллинг исчез. Посмотреть вверх, раз Петрович догадался, лишь услышав натужное хрипение. Иван Францевич нелепо, неестественно, завис над землей. Его начищенные щеблеты подергивались чуть выше головы Фандорина, из-под Владимирского креста.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 У Фандорина по телу пробежала ледяная волна, а Бриллинг прохрипел еще с полминуты и затих.